День второй. Весь следующий день Аля вела себя странно. Много капризничала, плакала, отчего у нее закладывала нос. И, несмотря на то, что мама приготовила на завтрак омлет с отваренными вчера лангустинами, продолжала просить еще, словно готова была есть их без перерыва. К тому же у нее немного поднялась температура. Родители решили вызвать врача. Инесса Игоревна осмотрела Алю, выслушала симптомы и объявила, что ничего серьезного нет, просто легкая аллергия. Выписала лекарства и посоветовала больше не давать ей морепродукты, а стараться кормить привычной пищей. Услышав это, Лола выдохнула с облегчением. Но вечером Аля устроила истерику, когда увидела, что мама достала новую порцию лангустинов себе на салат. Папа дома не ужинал. Он поехал навестить родителей и остался там ночевать. Сама Лола от лангустинов категорически отказалась, предпочтя им гречку с куриной ножкой. Когда мама слила воду и собралась приготовить салат, Лола вновь подошла к кастрюле и стала осматривать содержимое. На этот раз почти все лангустины имели неправильную форму. «Вот о чем я говорила! На всех них какие-то наросты! Их нельзя есть!» «Наросты? Где?» — спросила, прищурившись, мама и взяла лангустин из рук Лолы. «Это что ли?» — она коснулась выпуклости в том месте, где раньше была голова. «Да брось! Ерунда какая!» просто неровно оторвалась, когда чистили. Ольга запихнула в рот ту самую часть, откусила большой кусок, со смаком проживала и проглотила. «М -м, вкуснотища! Уверена, что не будешь?» «Уверена!» Злобно отозвалась Лола и собралась уйти. Но вдруг мама ойкнула, схватилась за живот, согнулась в три погибели, и с болезненным мычанием опустилась на кафель. — Мам! Мамочка! Что с тобой? — испуганно запричитала Лола и постаралась ее поднять. Из гостиной донесся смех Али, в котором звучали ехидные нотки, иглами вонзающиеся в барабанные перепонки. Мама ухватилась за столешницу и кое-как поднялась, все еще скрюченная, под ручку с Лолой, Она добралась до кровати и легла. Лола села на краешек и держала ее за руку. Мама то и дело постановала. — Мам, очень больно! Давай скорую вызову! — Не нужно. Просто дай мне обезболивающее. Уверена, это женское. Приняв лекарство, мама уснула, а Лола вернулась в гостиную, чтобы накормить сестру и поесть самой. Гречку Аля ела нехотя, едва удалось кормить ей полпорции. После ужина получилось увлечь сестру сборкой пазла для малышей. Тут с кухни долетело звяканье посуды. Мама уже встала? Лола пошла спросить, как она себя чувствует, и, заглянув в дверной проем, увидела, что та сидит за столом с довольной улыбкой перед тарелкой, Полные салата с лангустинами. «Мам, ну зачем? Тебе же только что от них плохо было!» «От чего? От лангустинов?» Мама рассмеялась. «Да что ты себе такое в голову вбила? Я же сказала, это женское. Уже все в порядке. Поешь со мной? Они такие вкусные! Ты много теряешь!» «И почему никто не хочет меня слушать? Вы врете, когда говорите, что я взрослая. На самом деле никто не принимает меня всерьез!» Борясь с подступающими к слезами, надрывно выкрикнула Лола и хлопнула дверью. Сидя за щедро накрытым столом, полным домашней еды, Николай вдруг понял, что забыл угостить морским деликатесом родителей. Как он не подумал взять пакет и для них? Отец наливал стопку за стопкой, мама подкладывала сытные майонезные салаты. Еще немного и он бы лопнул. От трагедии спасала лишь возможность делиться рассказами о морских приключениях в перерывах между набиванием рта. И когда пришла очередь префектуры Сидзуока в Японии, где они и добыли драгоценное лакомство, В ушах зазвенели слова дочери о таинственной твари, присосавшейся к гостинцу. Конечно, существо, которое спепелилось после прокрутки в блендеры, а затем исчезло бесследно, не могло оказаться ничем, кроме кошмарного сна. И все-таки было что-то пугающее в том полуслепом старике, в его помутневшем взгляде, искривленной улыбке. Это что-то до сих пор не давало покоя. Друг Николая поступил несправедливо. Надо бы извиниться, вернуться, все исправить. Ночью Лолу разбудил плеск воды и урчание, доносящееся из ванной комнаты. Она поднялась, прислушалась, включила светильник. Сестры в постели не было. Лола на цыпочках прокралась в прихожую. Дверь в ванную оказалась приоткрыта. Наверное, Аля вышла в туалет и теперь моет руки. Лола молча заглянула в щель и тут же отшатнулась. «Зачем маме посреди ночи купать Алю? Да еще и почти в полной темноте!» Два черных силуэта были едва различимы в тусклом свете луны. попадавшим в маленькое окошко под потолком комнаты. Силуэт повыше стоял на полу и тянулся руками к небольшому, находившемуся в воде, зачерпывал воду из ванной и поливал маленькое тело и голову. Тот, что поменьше, довольно урчал. Опять Аля дурачится. Лола осознавала, что в доме, кроме нее самой, Сестренки и мамы никого быть не могло, только заговорить с ними не хватало духа. Что-то здесь было неправильно. Лола попыталась найти происходящему объяснение. В самом деле, что может быть невиннее матери, купающей ребенка? Наверное, Аля проснулась, попросила поесть и вся перепачкалась, или просто прокинула на себя что-то в темноте. но собственные доводы казались неубедительными. Зачем тогда мыть ей голову? Точно! Вот что показалось ей необычным в самих силуэтах. Почему у Али на макушке бант? Тот самый, в котором сестренка заснула вчера. Разве мама не должна была его снять? А на маминой голове, наоборот, чего-то не хватало. Слишком гладкая и круглая. Должно же быть видно хотя бы тень от пучка. Лола решила, что спит. Лучше просто вернуться в кровать. Она побрела обратно в комнату, но за спиной снова раздалось урчание. Гулкое и низкое, а затем другое, потоньше, будто ответившее на первое. Почему они не разговаривают? Не вертись, замри, подними голову. как не хватало этих простых указаний. Лола решительно зашагала к двери ванной и распахнула ее. Тени продолжали свое занятие, не обращая на нее внимания. — И что вы здесь без света? Лампочка перегорела. Наконец решилась спросить Лола. Мамин силуэт повернулся и издал короткий звук. Вроде бы цыкнул. — Мам! Мама сделала шаг к двери. Лоле никак не удавалось разглядеть ее лицо. «Да что с вами? Лунатиками заделались?» Реакция не последовало. Теперь Аля заурчала и попыталась выбраться из ванной. «Мне кто-нибудь ответит?» Лола, не выдержав, ударила ладонью по клавише выключателя, и в ванной загорелся свет. «Ну вот же, все в впа... по От увиденного ужас давил горло, дыхание перехватило. Два уродливых существа в одежде ее родных заметались по ванной комнате, ударяясь в стены. Темно-синяя кожа, лысая, влажно-поблескивающая голова. Вместо пальцев их длинные руки без суставов оканчивались чем-то наподобие ласт. У обоих не было глаз и носа, только четыре дырочки вверху, вроде змеиных ноздрей. На голове чудовище, которое занимало место Али, действительно красовался бант. Как он там держался? Черт его знает. Словно был прилеплен к туго обтянувший череп кожи. Лица существ крест-накрест пересекал гигантских размеров рот. Четыре челюсти с множеством острых тонких клыков раздвинулись и показали бездонную черную пасть, когда существо в маминой ночнушке оглушительно завопило и подпрыгнуло, пытаясь достать до включенной лампы. Лола резко захлопнула дверь, задвинула щеколду и бросилась прочь, но ноги не слушались. Она зацепилась стопой за коврик, и повалилась на пол, здорово ударившись коленом. Девочка забилась в угол прихожей и пыталась унять учащенное дыхание. Раздался дребезг упавшей лампочки. Видно, второй прыжок оказался удачным. Наступила полная тишина. Такая, что стук собственного сердца казался непозволительной роскошью. Лола прижала руку к груди. «Тише, милая, тише! Не надо так биться! Оно услышит!» Лола попыталась встать, но зацепила колокольчик у входа. Дверь в ванную тут же заходила ходуном. Казалось, еще немного, и монстр выломает ее, вырвется наружу. Через боль Лола поднялась на ноги и побежала в детскую. заперлась. и для верности придвинула к двери тяжелый комод. Сердце бешено колотилось, шумное дыхание мешало собраться с мыслями. Там, за стеной, всего в нескольких метрах от нее, по-хозяйски разгуливала по дому, облачившись в одежду мамы и сестры, нечто из преисподней, способное уничтожить ее в два счета. Свет! Он их раздражает! Лола выключила светильник. Одновременно из коридора донесся грохот. Существо выбило дверь. Лолу охватила паника. Главное — не шуметь. Они не замечали ее присутствия, пока она не заговорила. Лола стянула одеяло на пол, легла на него и, отталкиваясь ногами, заползла под кровать, где пролежала до утра. Прислушиваясь к каждому шороху и не издавая ни звука, из коридора доносились леденящие кровь урчания, постукивание, шебуршания. Она еще ни разу не испытывала подобного ощущения ужаса и безысходности. Веки слипались от усталости, но страх лупил по щекам и выдергивал из сонного забытия. Ближе к рассвету все стихло. И стало казаться, что монстры забыли о ней и больше не пытались найти.